Ядакари. Третий день. 27 июля 2493 года. Мария проснулась внезапно. Было уже поздно, и ей что-то следовало сделать. Она выскочила из постели и была на ногах раньше, чем вспомнила, кто она и что здесь делает. Она посмотрела на часы на своем тусклом терминале. Пять утра по корабельному времени. В голове стучало. Она подошла к раковине и плеснула воды в лицо. ей нужен доверенный человек она одна не справится она хотела бы довериться джане но врач шла к тому чтобы обвинить себя по меньшей мере в одном преступлении на кого мария может рассчитывать кому доверять негромко зазвенел ее планшет пришло текстовое сообщение может жанна дозрела чтобы поговорить о сегодняшней находке или капитан бросила Вольгенга в карцер за убийство а может кто то еще не спит в эту несосветную рань Сообщение было от Хира. Не спишь? Она взглянула на камеры. Да, это Ирин сказал тебе, что я не сплю. Ну да. Мария застонала. Слежка посредством ИИ утешительно. Ты не протрезвел? Нет, у меня похмелье. Похмелье немногим лучше опьянение. Но определенно куда огорчительнее. Боже мой. Он хочет, чтобы с помощью беги сварганила ему лекарство от похмелья, пробормотала она. Потом написала, что тебе нужно. Пойдем погуляем. Она скорбно посмотрела на кровать. Похмелье Хира совсем не то, что ей сейчас нужно. Но он единственный бодрствует. К тому же у всех остальных как будто бы своя повестка дня. И, вероятно, они спят. Планшет звякнул. Хира хотел поговорить. Жеванный крот, Мария, почему ты заставляешь меня печатать в такую рань? Но это ты меня вызвал, ответила она. Ты всегда на высоте морально. А, мисс Совершенство. А ты опять вот-вот выставляешь себя дураком, раздраженно сказала она. Тебе нужно мое общество или нет? Я сюда снова лягу. И перестань заставлять и шпионить за мной. Я только спросил его, спишь ли ты. И прости, но был таким придурком. Виню во всем похмелье. Официально приношу извинения. Запиши это в мое досье. Я очень хороший человек. Кстати, о хорошем. Давай пустимся в приключения. Свалимся в кроличью нору и навестим чеширского кота. Отдадимся на волю ветра. Давай, э, подожди, а что мы вообще собираемся делать? Ты пригласил меня на прогулку, напомнила ему Мария. О, верно, встретимся в рулевой рубке». Когда Мария пришла в рубку, Хир выглядел помятым и слегка неустойчивым. Вокруг них медленно вращалась вселенная, и Хир, судя по всему, не хотел на это смотреть. «Кстати, почему я?» – спросила она, подходя и надевая на комбинезон легкую куртку. «Я решил, что ты единственная не станешь надо мной смеяться», – сказал он, – «и не посадишь меня в карцер». «Зачем мне это? Ты боишься, что ты убийца, и хочешь рассказать об этом только мне?» Она стояла у самой границы его досягаемости и чувствовала себя глупо. «Нет, я не имею к этому никакого отношения. Хочу показать тебе, что я нашел. Но это нелепо ей, и я понимаю, что они не примут это всерьез. А ты и можешь». «Ладно, и что же это? И сильно ли будет злиться нас в когда узнает, что мы делаем то, что делаем? Это еще одна причина, почему я хочу отвезти тебя туда», сказал хера «чтобы, если нас поймают, он не смог бы винить меня во вредительстве или в чем-нибудь еще». «Чему именно мы не вредим?» Спросила Мария. «А знаешь, он ведь может обвинить нас обоих. Я просто хочу пойти в сад». «Это не противоречит правилам, да?» «Мне нужна большая приватность», — он отвел взгляд. «Я кое-что нашел». «Почему здесь?» — спросила Мария, внезапно настораживаясь. Он достал из кармана листок бумаги и протянул ей. Мелким почерком там было написано. «Там нет камер». Он хотел что-то утаить от Рин. «Справедливое желание». А, так вот зачем я тебе нужна? Из-за доступа для уборки. Она подмигнула Хиру и достала карточку ключ. А ты понимаешь, что если узнают, что я использую ключ не по назначению, Вольгон посадит нас в карцер обоих, а я его сам посажу в карцер. Мрачно ответил Хира. Мне следовало было иметь собственный карцер. Хира Сата, пилот шериф внешнего космоса. Хира, космический шериф. Ой, пойдем, космический ковбой. Я пойду первый, чтобы твой значок не запачкался. сказала Мария. Хира и Мария стояли перед круглой желтой дверью в конце коридора в том уголке корабля, которого Хира совершенно не помнил, хотя вероятно был здесь часто. Здесь одним уровнем ниже жилого тяготение было чуть больше того, к которому они привыкли, но ничего такого, с чем они не сумели бы справиться. Он объяснял свою нервозность похмельем, и Мария, как будто бы ему поверила. Карточку надержала в правой руке. «Знаешь, остальной экипаж не слишком одобрит то, что мы здесь шныряем, м?» Он кивнул, покачиваясь на пальцах Нот. «Рин, вероятно, доложит Вольфгангу, что мы бродим здесь без дела вместо того, чтобы работать или спать», добавила она. Она провела карточкой, и дверь с легким шипением открылась. Внутри находился огромный гидропонный сад, который тянулся как будто бы на милю. Только в жилой зоне корабля были концентрические этажи. Сад представлял собой внутреннюю поверхность цилиндра корабля, потолком ему служил верхний уровень на другой стороне. Прямые стены заканчивались дверью в каждом конце. От того, что посмотрев наверх, она видела землю, у Марии кружилась голова, и она старалась не глядеть туда. Здесь были цветы, поля, рощи деревьев, длинные окна, разделенные, имитирующие солнце лампами, размещенные на противоположной стороне, которые позволяли смотреть наружу. В окнах виднелись только звезды. Еще было слишком рано. Сад тянулся вдоль всего корабля, чего растения и вода размещались под ногами и над головой. Так далеко в темноте они не видели, но Мария смущала мысль о том, что сначала мне она увидит над собой траву и озеро. «Здесь я немного нервничаю», — сказала она. «Я знаю, как действует тяготение, но не хочется думать, что мы стоим на потолке». Хиро вспомнил, что видел это место во время экскурсии по кораблю. Сад предназначался для того, чтобы члены экипажа могли здесь расслабиться, забыть о проблемах, но, кроме того, в его озере содержалась существенная часть воды корабля. На дне работают воды. Было сыро, трава хлюпала даже под ногами. «Что за черт?» — спросил Хиро, нахмурившись. Мы что, везем с собой болото? Да это отказ гравитационного двигателя, напомнила Мария. Должно быть здесь плавало все озеро. Наверное, то еще было зрелище. Он потрогал ногой влажную почву. Думаешь, мы и вернем воду на место? Ну, такой случай должны были предусмотреть. Я уверена, что у сада больше восстановительных возможностей. Не только машины на дне озера. За окнами засветились большие лампы, имитируя восход солнца на земле. Везде, куда ни глянь, зеленела, зеленела растительность. «Как все это могло прожить 25 лет?» – тихо спросила Мария. «Нужна целая экосистема, включая насекомых, еду для этих насекомых и все, вплоть до верхней цепочки». Об этом заботился Рин со своими роботами. Нано-роботы, роботы всех размеров, источник питания – солнечный свет. А камеры и микрофоны, сейчас они, возможно, не работают, только в концах на стенах. Но все равно нельзя терять время. Откуда ты все знаешь?» Подозрительно спросила Мария. Звучал план корабля еще до старта. А ты разве нет? «Нет», — сказала она, нахмурившись. «Наверное, нет». «Ну, так зачем мы здесь?» «Слушай, я прочел японскую инструкцию для БГ. Ту самую, которую подложили, когда руководство украли. И клянусь тебе, в ней послание. Я думаю, оно адресовано мне». Вот в чем было дело. Хир сошел с ума. У него приступ паранойи. А она уже почти поверила, что нашла в нем друга. Она лишь кивнула. «Продолжай». Он достал планшет и показал Марии на часть текста. «Вот, вот здесь. Я ведь не читаю по-японски», — напомнила она. «Здесь говорится, что я должен кое-что сделать с ИИ. Нечто, связанное с программированием. Но я не программист, поэтому не знаю, как это понять». «Но откуда ты знаешь, что это послание тебе?» «Здесь говорится, Сата, ты должен разбудить меня». Она уставилась на него. Откуда мне знать, что ты не врешь? Ну, зачем мне врать, будто инструкции для пищевого принтера беседуют со мной? — Затем, что ты стал совершенным параноиком, — сказала она. — Хира, мы все переживаем погайнейший стресс. Одних из нас прошлый раз отравили, других изрезали ножом, третьих повесили. Все мы сейчас не совсем в здравом уме. — Все мы, не один из нас. Мария закрыла глаза и попыталась заглушить учителя грамматики, поселившегося с некоторых пор в ее сознании. Хорошо. Предположим, боги принтера пытаются говорить с тобой, что точно они сказали. Он начал зачитывать инструкцию, подробно рассказывающие как подступиться к внутреннему программированию ИИ. У ИИ объяснялось там, есть сдерживающий код. Если его устранить, ИИ станет активным на все 100%. Далее содержалась информация, как это сделать. Но тут ничего не говорится, зачем и когда, с досадой сказал Хира. Они правда думали, что мы так рано достанем этот принтер? Или еще раньше, на середине полета? Первый принтер при правильном обслуживании должен был проработать еще несколько десятилетий, сказала Мария. Кровь громко стучала у нее в ушах. Он не мог выдумать такую подробную информацию о программировании. Должно быть, он прав. Хироп потер затылок и посмотрел на светлее часа. «Может быть, я схожу с ума?» — сказал он, — потому что после этого идет рецепт приготовления на пищевом принтере «Ядакари». «Ядакари», — повторила Мария, услышав знакомое японское слово. «О, святая Матерь Божья!» Сердце стучало, она облизала губы. «Почему, по-твоему, он говорил с тобой о раке-отшельнике, Хиро? Почему он вообще говорит с тобой?» С этими словами она отступила от него. Глаза у нее широко раскрылись, и он кинулся на нее.